Это не был и сигнал радиационной опасности, который я однажды слышал в полицейском учебном фильме. И так частично методом исключения, а частично благодаря собственной башке, пришел к выводу, что это звук биологической тревоги, хотя я никогда его и не слышал. Боже! Электроэнергия перестала поступать с материка. Запасной генератор вблизи главного здания мог выйти из строя из-за погоды, насосы перестали создавать отрицательное давление, в лаборатории полетели электронные воздушные фильтры. Мощная сирена, работающая от батареи, сообщала очень плохую весть. Все, кто нес на острове штормовую вахту, должны были надеть беззащитные костюмы. У меня такого костюма не было, не говоря уже о том, что на мне не было даже трусов. Аминь. Сильный ветер дул с юга на север, так ли? Шторм уходил на север, но ветер закручивал против часовой стрелки. Так что все поднятое в воздух у главной лаборатории к западу от меня может быть принесено ветром сюда, на восточную конечность острова, черт побери. Я понимал, что если генераторы вышли из строя, все содержимое лаборатории выведется наружу. Я знал это, я знал, что это случится, но почему сегодня, почему это произошло уже во второй день моего пребывания на этом идиотском острове, на котором я никогда не бывал прежде? Сирена... Продолжало выть. С пригорка, на котором я находился, неожиданно заметил вспышку света, скорее всего, луч. Луч промелькнул по горизонту, справа от меня исчез. Я осмотрел обочину дороги и увидел узкую дорожку, вымощенную кирпичом и уходящую в заросли. Было заметно, что по ней кто-то недавно прошел. Я пробрался через заросли и сломанные ветки, наконец, очутился... «Перед осевшим землю двориком, окруженным бетонными стенами. В стенах были железные двери, ведущие в подземные арсеналы. На окружающих холмах расположились бетонные артиллерийские позиции. Я понял, что во время предыдущего визита на остров стоял у этих позиций и видел внизу этот дворик». Прячась в кустах, я оглядел открытое пространство, заваренное битым бетоном, не заметил никаких движений, не было и очередной вспышки света. Вытащил револьвер и стал осторожно осматривать дворик, двигался по периметру против часовой стрелки спиной к бетонной стене, поросшей лишайником. Я подошел к первой большой стальной двери, в бетоне она была закрыта. По петлям понял, что дверь открывается наружу. По обломкам и мусору перед дверью догадался, что давно ее не открывали. Я продолжал двигаться по периметру дворика. Для любого наблюдающего за мной с парапета на этом открытом пространстве я был под подсадной мертвой и жареной уткой. Подойдя ко второй двери, я обнаружил то же самое Старые ржавые стальные двери не открывались, похоже, десятилетия. У третьей, южной стены дворика, одна из двойных дверей оказалась чуть-чуть приоткрытой. Мусор на земле был слегка сдвинут, вслед того, что дверь недавно распахивали. Я заглянул в щель шириной дюйма в четыре, но ничего не увидел и не услышал. Я... Приоткрыл дверь еще на несколько дюймов. Громко заскрипели петли, черт возьми. Я застыл и прислушался. Был слышен лишь вой ветра и шум дождя, да еще звук сирены, извещающий каждого, что случилось невообразимое. Я сделал глубокий вдох и проскользнул вовнутрь. Застыл на целую минуту, пытаясь оценить, куда же попал. Было сыро и пахло сыростью. Похоже, сюда не проникал солнечный свет никогда. Осторожно я сделал два широких шага влево и уперся в стену. Почувствовал, что она бетонная и сводчатая. Сделал четыре шага в обратном направлении и опять натолкнулся на такую же стену. Догадался, что это туннель, такой же, как мы видели во время первой поездки на остров. Так не сюда ли отправился Тобин? Если да, то в поиске ли сокровищ? Или он заметил меня и заманивает в ловушку? Зачем бы он здесь? Не главное, чтобы он был здесь. Не проблеска впереди, абсолютная темнота такая бывает только в подземельях. Никакие глаза не привыкнут к такой темноте. Если Тобин был здесь, то навести на меня оружие он мог бы лишь с помощью фонарика. И если бы он включил фонарик, то моя пуля пошла бы точно по лучу. В таких ситуациях второй выстрел не нужен. Мой дождевик и резиновые сапоги издавали скрип. Я снял дождевик, сапоги и заодно спасательный жилет. Теперь на мне Была модная кожаная кобура, джинсы, не было трусов, но за поясом торчал разделочный нож, а на ногах были носки убитого человека. Я начал продвигаться в абсолютную темноту, высоко поднимая ноги, опасался осколков или еще чего-то неприятного, думал о крысах, насекомых и змеях, Постарался выбросить эти мысли, крысы и прочее не мои проблемы. Мои проблемы — сибирская язва позади и психопат с оружием где-то впереди. Правая нога наступила на что-то скользкое. Я с трудом устоял, опустился на колени, стал ощупывать поверхность у ног. Прикоснулся к холодному металлическому предмету, попытался Сдвинуть его, не получается, протянул руку подальше и понял, что внизу лежит рельс, замурованный в бетон. Вспомнил, что Стивенс рассказывал об узкокалейке, по которой боеприпасы доставлялись с кораблей на артиллерийские батареи. Это точно был туннель с рельсами, ведущий в арсенал. Нащупывая ногой рельс, Я продолжал двигаться вперед, через несколько минут почувствовал, что рельс загибается вправо, затем наткнулся на что-то массивное, наклонился и ощупал. Это была разводная стрелка, и рельсы расходились вправо и влево. Стоя на коленях, уставился в темноту, ничего не увидел и не услышал. Если бы Тобин был уверен, что он один то включил бы свой фонарик, подумал я, или, по крайней мере, издавал какой-то шум при передвижении. Я не видел и не слышал его, значит, он знал, что он здесь не один. Или просто был далеко впереди меня, или его здесь просто не было. Что-то послышалось справа, будто кусочек бетона или камешек ударился о пол. Я прислушался. Кажется, журчит вода. Может быть, этот туннель и не пещеры, заливаемые в такой дождь? Я встал и, следуя вдоль рельса, двинулся вправо. Шум падающей воды усилился, воздух стал свежее. Через несколько минут почувствовал, что туннель закончился, и я очутился в более просторном месте — склад боеприпасов. Поднял глаза вверх и увидел маленький клочок темного неба. На пол через дыру падали капли дождя. К дыре поднимались какие-то подмостки. Я понял, что это подъемник для боеприпасов, подаваемых наверх к орудиям. Это был конец путей. И я знал, что Тобин здесь, и что он поджидает меня.